Смерть в Мюнстере Симон Адриансен старел. Он замечал это не столько потому, что скорее уставал, сколько по все возрастающей ясности духа. Он был похож на лоцмана, который стал туговат на ухо и уже смутно различает шум урагана, хотя с прежним искусством определяет силу течения волны ветра. Всю жизнь Симон приумножал свои богатства. Золото само текло ему в руки. Из отцовского дома в Мидделбурге он перебрался в Амстердам, когда приобрел в этом порту привилегию на ввоз пряностей и поселился в особняке, который его собственными попечениями был возведен на вновь отстроенной набережной. В его жилище по соседству со Схрейерсторен словно в надежном ларце хранились всевозможные заморские сокровища. Но Симон и его жена, равнодушные к этому великолепию, жили на самом верхнем этаже в маленькой, совершенно пустой комнатушке, напоминавшей корабельную каюту, а роскошь предназначена была служить беднякам. Для них всегда были гостеприимно распахнуты двери дома, всегда на готове угощения, и лампы всегда зажжены. Среди этих оборванцев встречались не только несостоятельные должники или больные, которым не нашлось места в переполненных лечебницах, но и голодные актеры, отупевшие от пьянства матросы, арестанты, подобранные у позорного столба со следами кнута на плечах. Подобно Господу, которому угодно, чтобы всякая живая тварь подвязалась на его земле и радовалась его солнцу, Симон Адриансен не выбирал, или, вернее, наоборот, из отвращения к законам человеческим выбирал последних среди отверженных. Облаченные самим хозяином в теплую одежду, Оробевшие нищие рассаживались за столом. Музыканты, скрытые в галерее, услаждали их слух музыкой, подобную, которой сулил только рай. В честь этих гостей Хилзонда надевала свои самые роскошные наряды, придававшие двойную цену ее щедротам и разливала угощение серебряным черпаком. Словно Авраам и Сара, словно Иаков и Рахиль. Симон и его жена двенадцать лет прожили в мире и согласии. Были у них, конечно, и свои горести. Один за другим умерли новорожденные их дети, которых они любили и лелеяли. Господь наш отец, ему ведомо, что лучше для детей, каждый раз говорил Симон. Склонив голову, И Этот воистину благочестивый человек учил Хилзонду сладости смирения. Однако у каждого в глубине души таилась печаль. Наконец родилась девочка, которая выжила. С этой поры союз Симона Адриансона с Хилзондой стал союзом братской любви, броздя далекие моря.